Кто был Арков? Именно в этой связи мы заводим речь об обогащении Авраама. По прибытии в Нижний Египет, это случилось, по-видимому, во времена 12-й династии, он еще отнюдь не был так богат, как в ту пору, когда отделился от Лота. С необычайным его обогащением дело обстояло вот как. С самого начала Авраам испытывал величайшее недоверие к нравственности египтян, которая, справедливо или нет, представлялась ему поросшей камышом топью, вроде рукавов Нильского устья. Он боялся египтян, боялся из-за своей жены Сары, которая сопровождала его и была очень красива. Его пугала разнузданная похотливость тамошних жителей Он опасался, что при виде Сары они сразу воспылают желанием и убьют его, чтобы завладеть ею. В предании запечатлено, что об этом, то есть о своих опасениях насчет собственного благополучия, он говорил с ней, как только вступил в Египет, где и велел ей назваться не его женой, а его сестрой, чтобы отвести от него зависть бесстыжего населения. что она могла сделать, даже не солгав, ибо, во-первых, возлюбленную часто, особенно в Египте, называли сестрой, а во-вторых, Сара была сестрой Лота, которого Авраам считал своим племянником и называл братом. Поэтому он-то во всяком случае мог смотреть на Сару, как на свою племянницу, и называть ее в общепринятом широком смысле слова «сестрой», чем он и воспользовался для обмана и самозащиты. Действительность не только подтвердила, но и превзошла его ожидания. Сумрачная красота Сары привлекает к себе в этой стране внимание знатных и незнатных, весть о ней доходит до престола властителя, и зной на окую азиатку забирают у ее брата, ни силой, ни поразбойничей, а за хорошую плату, то есть покупают. признав, что она достойно обогатить отборный запас фараоновых жен. Туда ее и доставляют, а ее брату, который, по общему мнению, не то что не обижен, а просто осчастливлен таким ходом событий, разрешают находиться вблизи неё. Мало того, двор непрестанно сыпает его благодеяниями, подарками и наградами, и тот, невозмутимо их принимая, вскоре становится богат и мелким, и крупным скотом, и ослами, и рабами, и рабынями, и ослицами, и верблюдами. А тем временем при дворе фараона, и это старательно скрывает от народа, разыгрывается беспримерно скандал. Аминемхета, или Сенусерта, нельзя с полной определенностью сказать, Какой победитель Нубии одарял тогда благодатью своего господства обе страны? Одним словом, Бога во цвете лет, Его Величество, и как раз тогда, когда Он собирается отведать новинку, поражает бессилие, причем не один раз, а снова и снова, и одновременно, как мало-помалу выясняется, все Его окружение, всех высших сановников и вельмож царства — постигает это же позорное и, учитывая высшее космическое значение детородной силы, ужасающая беда. Совершенно ясно, что тут что-то неладно, что допущен какой-то промах, что это дают себя знать какие-то чары, какое-то высшее противодействие. Брата еврейки призывают к престолу, его допрашивают, и допрашивают настойчиво, И он, наконец, открывает правду. Поведение его святейшества выше всяких похвал. Это само благоразумие, само достоинство. «Почему?» — спрашивает он, — «сделал ты это со мной? Почему уготовил ты мне такую неприятность двусмысленной речью?» И даже не подумав лишить Авраама даров, столь щедро ему пожалованных, фараон возвращает пришельцу его жену и заклинает их богами идти своей дорогой, причем дает им еще надежную охрану, чтобы та сопровождала людей Авраама до границы Египта. Братцу же, который не только вернул себе Сару нетронутой, но и стал куда богаче, чем прежде, остается только радоваться удавшейся пастушеской плутне. А ведь допустить... что он с самого начала рассчитывал на то, что Бог так или иначе убережет Сару это сквернение, допустить, что подарки он принимал только на этом, наперед известном условии, будучи уверен, что такой его образ действий посрамит египетскую блудливость лучше всего, допустить это тем соблазнительнее, что только при такой точке зрения все его действия, отрицание своего супружества, пожертвования Сары ради собственного благополучия предстают в правильном свете весьма остроумными. Такова эта история, правдивость которой предание особо еще подчеркивает и подтверждает тем, что приводит ее вторично, с той лишь разницей, что на сей раз она разыгрывается уже не в Египте, а в земле, филистимлян, и в ее столице Герари, при дворе царя Авимелеха, куда халдеянин с Сарой пришел из Хеврона, и где все, начиная от просьбы Авраама к жене и кончая счастливой развязкой, протекает в точности так же, как изложено выше. Повторение рассказа, как средство подчеркнуть правдивость его, прием необычный. Но он не очень бросается в глаза. Гораздо примечательнее то, что предание, которое письменно было закреплено, правда, в более позднюю пору, но как предание существовало, конечно, всегда, восходя к рассказам и сообщениям самих патриархов, что, излагая это же приключение в третий раз, предание приписывает его Исааку, и что, следовательно, Исаак оставил память об этом приключении, как о своем собственном, случившемся с ним, или с ним тоже. Ибо, спасаясь от голода, Исаак тоже, это было вскоре после рождения его близнецов, пришел со своей красивой и умной женой в страну филистимлян, к Герарскому дворцу. Там он тоже, по тем же причинам, что Авраам Сару выдал Ревеку за свою сестру, не совсем не по праву, поскольку она была дочерью его двоюродного брата Вафуила. А дальше в его случае история пошла вот как. Через окно, то есть как тайный и Исагледатый, царь Афимилех увидел, как Исаак шутит с Ревеккой, и был этим так испуган и разочарован, как только может быть испуган и разочарован влюбленно, узнав, что предмет его желаний, который он считает свободным, на самом деле находится в крепких руках. Слова Авимелеха выдают его с головой. Когда призван к ответу Исаак, открыл ему правду, Ферестимлянин с упреком воскликнул. «Какую опасность навлек ты на нас, чужеземец! «Один из народа моего чуть не совокупился с твоей женой, и какая бы тогда пала на нас вина!» Выражение «один из народа» не допускает никаких кривотолков. Кончилось дело, однако, тем, что супруги оказались под особым и личным покровительством этого благочестивого, хотя и сластолюбивого царя, и что благодаря его покровительству Исаак разбогател, в земле филистимской, так же, как некогда там или в Египте, разбогател Авраам и нажил столько скота и рабов, что филистимлянам стало уже невмоготу видеть это, и они осторожно выпроводили его из своей страны. Если предполагать, что Авраамово приключение случилось в Гераре, то невероятно, чтобы Авимелех, с которым имел дело Ицхак, был все тем же Авимелехом, который оказался не в состоянии лишить Сару супружеской чистоты. Тут два разных характера. Если державный поклонник Сары направил ее прямиком в свой гарем, то Исааков Авимелех вел себя гораздо более робко и застенчиво, и полагать, что это было одно и то же лицо, Может, разве лишь тот, кто объясняет осторожное поведение царя в случае с Ривекой, тем, что, во-первых, со времен Сары он сильно постарел, а, во-вторых, история с Сарой послужила ему уроком? Но интересует нас не личность Авимелеха, а личность Исаака. Вопрос о его Исааке отношении к изложенной истории. Да и этот вопрос беспокоит нас, строго говоря, лишь косвенно, лишь ради следующего вопроса. Кто был Иаков? Тот Иаков, что беседовал при нас со своим сынком Иосифом, Иашупом или Иегосифом, лунной ночью. Взвесим имеющиеся возможности. Допустим, что в Гераре Ицхак пережил примерно то же, что пережил там или в Египте его отец. В этом случае налицо явление, которое можно назвать подражанием или преемственностью. Налицо мировосприятия, видящее задачу индивидуума в том, чтобы наполнять современностью, заново притворять в плоть готовые формы, мифическую схему, созданную отцами. Возможно, однако, что муж Ревеки пережил эту историю не сам, не в узких физических рамках своего я, но тем не менее считал ее частью своей жизни и как таковую передал ее потомкам, потому что отличал Я от нея менее четко, чем это, со сколь сомнительным правом, было уже намеком замечено, делаем мы. или делали до того, как вступили в это повествование. Потому что для него жизнь отдельного существа отграничивалась от жизни рода поверхностнее, рождение и смерть не были для него такими глубокими сдвигами бытия. Вспомним позднего Елизера, рассказывавшего Иосифу приключения про Елизера в первом лице. Это было явление откровенной идентификации, которое сопутствует явлению подражания или преемственности и, слившись с ним, определяет чувство собственного достоинства. Нисколько не заблуждаясь относительно того, как трудно повествовать о людях, не знающих толком, кто они такие, мы не сомневаемся в необходимости учитывать такую жидкость сознания, и если Сак. заново переживший египетское приключение Авраама, считал себя тем Исааком, которого хотел принести в жертву странник Зура, то для нас это еще не есть убедительное доказательство, что он им и был. Разве только попытка жертвоприношения входила в схему и повторно предпринималась. Пришелец из Халдеи был отцом Исаака, которого он хотел заколоть, Но насколько невероятно, чтобы этот Исаак был отцом Иосифова отца, сидевшего на наших глазах у колодца, настолько вероятно, что Исаак, подражательно повторивший или вобравший в личное свое бытие Авраамову плутню, пусть отчасти, а все же путал себя с Исааком, чуть не погибшим на жертвеннике, хотя в действительности был куда более поздним Исааком, и его отделяло от Турского Аверама не одно поколение. Не нужно доказывать, это и так сразу видно, нужно только ясно сказать, что история предков Иосифа в том виде, как ее излагает предание, есть благочестивое сокращение действительных обстоятельств дела, то есть той череды поколений, что должна была заполнить века отделявший Иакова, которого мы видели от Урского Авраама. И подобно тому, как Елиязер, внебрачный сын и домоправитель Урского Авраама, сватавший Ревеку молодому своему господину, после того сватовства часто существовал во плоти, часто высватывал за Ифратом какую-нибудь Ревеку, и как раз теперь Снова здравствовал в качестве учителя Иосифа. Много Авраамов, Исаков и Иаковов ходило с тех пор под солнцем, не проявляя в одиночку склонности к педантической точности в определении границ плоти и времени, не отличая свою действительность от прежней солнечной ясностью и не проводя такой уж четкой границы между своей индивидуальностью и индивидуальностью более ранних — Авраамов, Исааков Иаковов. Яковов. Имена эти были наследственными, если это слово уместно и достаточно точно, когда речь идет о сообществе, в котором они повторялись. Ведь сообщество это росло не как семья, а как группа семей. А кроме того, рост его издавна и в значительной мере основывался в на присоединении новообращенных, на пропаганде веры. В пришельце Изура, Аврааме, нужно видеть главным образом родоначальника духовного, и чтобы Иосиф, чтобы отец Иосифа на самом деле состояли с ним в физическом родстве, а тем более таком прямом, как они полагали, это очень и очень сомнительно». Сомнительно, впрочем, было это и для них самих. Только сумеречность их собственного и всеобщего сознания позволяла им сомневаться в этом мечтательно-сонно, благочестиво цепенело, принимая слова за действительность, а действительность наполовину только за слово, и называть халдеянина Авраама своим дедом и прадедом примерно в таком же смысле, в каком тот сам называл Лота из Харана своим братом, а Сару своей сестрой, что тоже было одновременно правдой и неправдой. Но даже и во сне люди эл льона не могли приписать своему сообществу цельность и чистоту крови. Вавилонско-шумерская, а значит, не совсем семитская порода, прошла тут через быт Аравийской пустыни, еще сюда прибавились элементы из Герара, из земли Муцри, даже из Египта, в лице, например, рабыни Агари, которую достоил своего ложа сам великий родоначальник, и сын который женился опять же на египтянке. А сколько горе принесли ревеки, хитейские жены ее и савы, дочери племени, тоже не считавшего своим прародителем Сима, а вторгшегося когда-то в Сирию из Малой Азии, из Урала-Алтайской сферы. Это всегда было слишком хорошо известно, чтобы распространяться сейчас и на этот счет. Некоторые колено рано отпали. Известно, что и после смерти Сары Урский Авраам производил на свет детей, неразборчиво вступив в связь с хананьянкой Хетурой, хотя сам же не хотел, чтобы его Ицхак женился на Хананьянке. Одним из сыновей Хитуры был Медиан, чьи потомки жили южнее округи Исавы, дома сеира на краю Аравийской пустыни, подобно тому, как дети Измаила жили перед Египтом. И Байцхак, истинный сын, был единственным наследником, а детей побочных – оделывались подарками и сплавляли их куда-нибудь на восток, где они теряли всякие связи с Элильоном, если вообще когда-либо признавали его и служили собственным своим богам. Божественная же, то есть наследственная работа над идеей бога, было связующим обручем, скреплявшим при всей ее генеалогической пестроте ту духовную семью, что, в отличие от других евреев, сыновей Моава, Аммона и Едома, называла себя этим племенным именем в особом и узком смысле, тем более, что как раз теперь, как раз в то время, в которое мы вступили, она стала связывать это имя с другим, Израиль, и им обусловливать первое. Имя и звание, добытое некогда Иаковым, Не было изобретением странного его противника. Богоборцами всегда называло себя одно разбойничье воинственное и отличавшееся весьма первобытными нравами племя пустыни, отдельные части которого, меняя степные пастбища, пригнали свой мелкий скот к селениям плодородных земель, перешли от чисто кочевой жизни к полуоседлому быту. и после вероучительной вербовки вошли в семью Авраамовых единомышленников. Их богом в родной пустыне был злобный воитель и громовержец по имени Ягу, крайне несговорчивый дух, с чертами скорее демоническими, чем божественными, хитрый, деспотичный, лукавый, перед которым смуглый его народ, кстати сказать, гордившийся им, трепетал, хотя и пытался колдовством и кровавыми обрядами как-то обуздать и обратить на пользу себе бешеный нрав этого демона. Ягу мог без какого-либо видимого повода напасть среди ночи на человека, к которому у него были все основания относиться доброжелательно, чтобы его удушить. Существовал, однако, способ заставить Ягу отказаться от его страшного намерения, Жена того, на кого он напал, должна была, не мешкая, обрезать своего сына каменным ножом и, прикоснувшись к крайней плотью к срамным частям демона, прошептать ему некую мистическую формулу, более или менее вразумительный перевод которой на наш язык сопряжен с непреодоленными до сих пор трудностями, но которая смягчала и прогоняла убийцу. вот каков был иагу и все же этому темному в образованном мире совершенно неизвестному божеству суждено было большое теологическое поприще как раз благодаря тому что часть его паствы оказалась в сфере авраамова богомыслия если приобщившись к идеям пущенным в ход урским странникам послушаски эти семьи усилили своей плотью и кровью человеческую базу богословских традиций халдиянина, то с другой стороны, какая-то доля неистовства их Бога проникла в то божество, что стремилось обрести действительность в человеческом духе, божество, в формировании которого участвовали своими красками и духовным, своим материалом, также ведь и усили, востока. Там Таммуз и Адонай, растерзано сыны овчар Мелхиседека и его сихимитов. Разве мы не слышали, как его Иагу, имя, бывшее некогда боевым кличем, слетало лирическим лепетом с красивых и прекрасных губ, и в той форме, в какой принесли его из пустыни смуглые ее сыновья, и в своих сокращенных и производных формах, связывавших его с местными ханаанскими условиями. Имя это принадлежало к звукам, которыми примеривались к невыразимому. Так, например, одна здешняя местность издавна называлась Бетия, дом Иа, то есть точно так же, как Бетель или Вефиль, дом Бога. И достоверно известно, что переселявшийся В синьяр Амуреи еще до эпохи законодатели носили имена, включавшие в себя обозначение Бога Яве. Мало того, еще урский Авраам назвал дерево у святилища семь колодцев ягве эл Ягве-Бог всех времен. Имени же, которым называли себя бедуины-воины, Ягу, Суждено было стать отличительным признаком наиболее чистого и наиболее высокого еврейства, приметой духовного потомства Авраама, как раз благодаря тому, что Иаков добыл его в трудную ночь над Явоком.